А фитоссо пятого концерта неторопливо ведомые беседы концертирующих инструментов скрипки, слейки и клавишина». Глубочайшее откровение трех голосов — доверительнейшая передача чувств. Слушатель не удерживается от сопоставления баховской музыки трио с подобными исповедальными беседами, камерной музыки XIX века. В бранденбургских концертах можно уловить что-то знакомое близкое симфонии Моцарта и Гайдна. Великий мастер, не ведая того, лепил звуковые модели, предвещавшие симфоническое искусство композиторов, которых объединят впоследствии под эгидой Венской школы. Печально казалась судьба концертов. Еще одна ошибка доверчивого Баха. Не найдено даже косвенного известия о том, что они были исполнены при Бранденбургском дворце. Много лет эти партитуры пролежали в библиотеке Марграфа молчащей музыкой», и после его смерти в 1734 году упакованные в пачки с нотами малоизвестных композиторов эти концерты по шесть Грошей каждой были проданы сладка. Имя Баха даже не выделили в списке нот, приготовленных в продаже. Достойным удивления, однако, и то, что сам Бах будто забыл о своих оркестровых сочинениях и не вспомнил о них даже после смерти Марк Графа. Лишь впоследствии исследователи отыскали в двух-трех кантатах Баха Фрагменты музыки концертов, а один из этих концертов, четвертый, как установлено, был переработан автором в концерт для клавира с оркестром, фа-мажор. Что же приключилось с оригиналами рукописи? Непростыми путями, уже после кончины Баха, они попали в руки одного из его учеников, Кроненберга, и тот сохранил их для потомков. Биограф Баха Филипп спит назовет их Бранденбургскими. Под этим именем шесть концертов и станут известны музыкальному миру. Как ведь совпало, отец Баха после смерти жены тоже остался с четырьмя сиротами, тоже с тремя сыновьями и дочерью. Следуя семейным обычаям, Себастьян не помышлял долго оставаться в достоинстве. Родственники по старинке подыскивали ему подругу жизни. Но Надежда объявилась не со стороны родни. Тетан стала наезжать молоденькая певица, мало-помалу и в германских княжествах входила мода на женские голоса в придворных копелах. Певица была та самая девочка, которую несколько лет назад после представления охотницы Кантаты показал Себастьяну в своем доме весь сенфельский трубач Вильке. То была его дочь, ставшая теперь артисткой на службе у князя Ангель Цербского. Хорошо обработанная красивая сопрано Анны Магдалены звучала в гостиной князя Леопольда Тетенского. Она бегло играла и на клавикорде. Девушка привязалась к детям овдовевшего капельмейстера. Прошли месяцы раздумий. Четверо детей у вдовца. Старшая Катарина лишь на восемь лет младше Анны Магдалены. Один из современных немецких биографов Баха Вернер Нойман деликатно пишет о певице Ангельд сербского двора. Интерес искусства сближали. Анна Магдалена с гордостью и дружбой приняла предложение знаменитого Говко-Пельмейстера стать матерью его нескольких детей. Венчание произошло спустя полтора года после кончины Марии Барбары. Сроки книги Дворцовой церкви гласят. 3 декабря 1721 года вдовец, Господин Иоганн Себастьян Бах, княжеский капельмейстер и девица Анна Магдалена, младшая дочь Иоганна Каспара Вюлькскина, Вильке, придворного и войскового трубача его высочества князя Саксонского и Вейсенфельского по княжескому приказу адвенчались в нашей церкви.